Глава шестая. Видимо, растерянность отобразилась и у меня на лице, потому что во взглядах мужчин появилась нисходительность. Ну да, женщина – существо глупое. Все-то ей надо разжевать, в рот положить, да еще и проглотить заставить. Может, тогда она что-то и поймет. «Спросите у дома, ваша светлость!» – предложил Норгор. «Он вам путь укажет!» – у дома спросить, значит. «Вот как они это себе представляют?» «Усадьба!» Покажи мне алтарный зал. А если не покажет? Можно уже лекарей вызывать со смирительной рубашкой. Нет, я помнила, что магия здесь есть. Но одно дело включать свет хлопком, и другое приказывать дому и ждать от него ответа. Но выбора не было. Мужчины ждали, пока я удостоверюсь в их праве находиться в поместье. — Поместье. Перенеси меня со спутниками к алтарному залу. Приказала я все-таки, решившись. Пару мгновений ничего не происходило, и я уже ждала появления санитаров со шприцами и рубашкой, но вдруг перед моими глазами помутнело. Буквально на миг, не дольше. А затем я оказалась в просторном помещении, освещенном магическими шарами под потолком. Кроме большого серого камня у дальней стены, в помещении ничего не имелось. Голый пол, голые стены и мы с женихами возле двери. Где искать указания? Повернулась я к ним с решительным видом. На алтаре, ваша светлость, подсказал Норгар. А, ну, логично, конечно. Где же еще могут быть указания в алтарной комнате? Несколько шагов я преодолела оставшееся расстояние и с подозрением уставилась на свиток на поверхности камня. А ну, как в руки возьму, и сразу же замужем окажусь. С другой стороны, если меня послушался дом, может, и свиток послушается? Развернись, приказала я. Свиток поднялся над камнем, развернулся. В день от 13 летня 1573 года от великого исхода народов вернулась в поместье наследница, прочитала я негромко, ей домом править, земли населять, замуж выходить, наследников рожать. «Да будет у наследницы пятеро женихов, и только одного да выберет она, того, на кого сердце укажет, да выйдет замуж за него сразу, после сошедшего снега и первых цветов, и будут благословенны наследники ее, населяющие эти земли». «Пять женихов?» – разом воскликнули первые двое. «Что значит выберет?» Они что-то недовольно обсуждали, ругались между собой. Возможно, и от меня требовали непонятно что. А я смотрела на свиток, на построенные в нем предложения. И думала, думала, думала. Что-то подобное я уже видела. Давно. Очень давно. Возможно, в своем детстве. Не знаю. Но то, как было написано указание боков, мне однозначно что-то напоминало. Понять бы еще, что именно. Возможно, тогда мне стало бы проще. Но память упорно отказывалась помогать, и поэтому я сначала некоторое время тупо смотрела на свиток, затем приказала поместье. «Перенеси его в мою спальню и сделай невидимым для остальных». Миг, и свиток исчезает с алтарного камня. Я же повернулась к женихам. «У меня нет ни малейшего желания кого-то выбирать или выходить за кого-то замуж», сообщила я им. «Мне нужно в первую очередь заботиться о своем поместье, этом доме, в котором мы трое сейчас находимся. Здесь мало еды и мало дров. Здесь постоянно холодно, и мебель выглядит старой и пошарпанной. В этих условиях меньше всего я хочу устраивать отбор женихов, сколько бы меня ни уговаривали или мне не угрожали. С вашими богами я не знакома. Понятия не имею, кого они мне предложат и почему, собственно, «Вообще выбрали меня кому-то из вас в качестве жены. Но если вы оба будете постоянно ругаться и скандалить при мне, то ни одного из вас я точно не выберу. Надеюсь, я выразилась ясно?» «Более, чем ваша светлость», – ответил почтительно Норгор, пока хмурый Алантариэль обдумывал мои слова. «С холодом все решается легко. Только прикажите, и ваш дом станет теплым, таким, как вам надо». Продукты я могу доставить уже сегодня. Дрова принесет моя родня, о прекраснейшая. Наконец-то отмер Алантриэль. До него наконец-то дошло, что пока он молчит, противник стремительно зарабатывает очки в моих глазах. Отлично. Кивнула я, обрадовавшись, что хотя бы базовые проблемы решены. Остается мебель. Надеюсь, с этим тоже что-нибудь дорешится. И затем приказала поместью. «Верни нас в обеденный зал!» мих и мы снова у стола. Теперь уже пустого. Пока мы отсутствовали, расторопные служанки убрали всю грязную посуду. «Я первый раз буду участвовать в отборе, неважно каком!» Хмыкнула я. «Поэтому понятия не имею, когда ждать оставшихся троих женихов. Сутки или двое ваша светлость!» Откликнулся Норгор. «Думаю, скоро божественная воля соберет нас вместе!» «Угу!» Та самая божественная воля, которой нельзя отказать. Но это местным нельзя. А я попаданка. Еще посмотрю, что тут будет. Может, и не выберу никого. Ледень. Название зимнего месяца. На земле это декабрь. События, оставшиеся в летописях под названием «Великий исход народов», повествуют о массовом бегстве нескольких раз, с одного континента на другой, из-за ухудшения климатических условий на местах проживания этих рас.